Глава девятнадцатая. Ритуал. Мне не спалось. Я лежал на дощатом полу своей клетки и смотрел в потолок. Иногда я слышал легкий топот и сердитые рычания. Это между клетками пробегали церберы, охранявшие нас. Я уже сталкивался с этими трехголовыми псами размером стеленка и знал, что с ними лучше не шутить. К сожалению, несмотря на то, что клетки шли одна за одной, на них были наложены заклинания, не позволявшие увидеть своего соседа. Также они были звуконепроницаемые, поэтому я не знал, в какой из клеток находятся мои спутники. Мосс, Антер и Марика. Марика. Подумав о ней, я вдруг почувствовал, как во мне нарастает гнев. Ничего. Так просто я не сдамся. В конце концов, им сначала надо найти камень. Хотя, поразмыслив, я решил, что на неудачные поиски рассчитывать глупо. Похоже, и Ниндра настолько тесно сотрудничал с Розданом и Вендером, что сражаться с ними – то же самое, что бороться с ветряными мельницами. Оставалась, правда, надежда на Варфола. Но, несмотря на силу мага, демоны действительно знали толк в пытках. Если Стронгхолл за него возьмется, я не заметил, как задремал. Разбудил меня яркий свет, заливший все пространство вокруг. Когда глаза привыкли к нему, я увидел Вендера, стоявшего перед моей клеткой. Церберы сидели в дальнем углу коридора, но по их кровожадным взглядам было видно, что они готовы в любую минуту броситься на врагов. «Выходи, Мирн! Быстро!» Отрывисто скомандовал Вендер. «Только не вздумай дурить! Разорвут собачки на части и опомниться не сумеешь!» Я вышел и увидел, что по коридору с Розданом ведут Марику. «Что происходит?» Невольно вырвался у меня вопрос. Но Вендер не ответил, лишь зло посмотрев на меня марика выглядела такой несчастной что у меня сжалось сердце тем не менее увидев меня она нашла в себе силы на ободряющую улыбку и я почувствовал как мне становится легче быстро выходим скомандовал роздан и не задавать вопросов мы поднялись по узкой каменной лестнице наверх и очутились в большом зале во главе которого располагался алтарь по стенам зала были развешены какие то странные веревки назначение которых я понял через минуту вперед рявкнул Роздан, и в зале появилось несколько фигур в плащах, которые, схватив нас, быстро расставили вдоль стены зала и заковали руки в своеобразные магические кандалы, которые я посчитал веревками. На самом деле это оказались мощные магические путы, скрутившие мои запястья с такой силой, что сразу стало понятно, освободиться, не лишившись кистей, нереально. Затем фигуры рассредоточились вдоль стен и замерли, превратившись в безмолвных истуканов. К ним присоединился Исайрус. Тут до меня дошло, что ни Антера, ни Моза из подвала не вывели. Словно прочитав мои мысли, ко мне подошел Роздан. «Наверное, о своем дружке-тролле думаешь?» — рассмеялся он. «Когда мы вас вывели, то клетки открыли. И церберов спустили. Так что скажите спасибо, что вы там не остались. Ты!» Я хотел было продемонстрировать, что и гномы умеют виртуозно ругаться. Но Роздан приложил палец к своим губам и что-то прошептал. В следующую секунду я лишился дара речи. Мне оставалось только беззвучно открывать и закрывать рот. Вот так-то лучше. Удовлетворенно кивнул Роздан и, повернувшись к нам спиной, отправился к Вендеру, стоявшему около алтаря. Немного поговорив друг с другом, они разошлись в разные стороны, и Вендер, закрыв глаза, застыл на месте. Я видел, как губы мага шевелятся, и дальше стало происходить нечто страшное. Я посмотрел на Марику, та тоже, широко раскрыв глаза, наблюдала за вендером. Тот продолжал читать заклинания, и над его головой появился сгусток тьмы. Я сразу вспомнил схватку в комнату Раале и кто, выглядевший подобным образом, принимал в нем участие. Он становился все темнее и темнее, пока не стал чернильно-черным. Тут по залу пронесся шепот, который заставил меня вновь открыть рот в беззвучном крике. Шепот заполнял собой все. Он шел со стен, с потолка, из дверей и из окон, отовсюду. Ждите, я скоро приду. Вендер открыл глаза и сгусток над его головой растаял. Ждите, недовольно проворчал роздан. Легко сказать. Где интересно, Марлон? Он же обещал. Я здесь. Раздался голос от двери, и я увидел толстенького, невысокого человека, одетого в простую дорожную одежду. Человек выглядел помятым. Он скинул со спины походный мешок и подошел к роздану, который крепко обнял его. Молодец! произнес он. Принес? Он здесь, произнес гость, отдавая мешок роздану. Тот нетерпеливо поставил его на маромарные плиты и, покопавшись в нем, вынул из мешка камень гнорма. Мертвый камень гнорма. Я не спутал бы его ни с чем. Молодец! Не скрывая радости, хлопнул по плечу гостя роздан. Давайте готовиться к ритуалу. Пятеро помощников ожили и засуетились. Вскоре в зале появилась огромная жаровня, несколько высоких резных стульев и две книги огромных размеров в потемневших от времени железных окладах. Пока помощники готовили инвентарь, роздан с Вендером бормоча что-то себе под нос, сели на корточки перед алтарем и вооружившись мелом, принялись рисовать огромную шестиугольную звезду, заполняя ее надписями. Я повернул голову к Марике и встретился с ее взглядом. В нем я, к своему удивлению, увидел то, что не чувствовал сейчас в себе — надежду.